Глава 20. Когда до опушки леска, в котором скрывалось окно, оставалось не больше 50 метров, мы с Гариком нарвались на немецкий дозор. Из-за деревьев раздался негромкий оклик, и тут же ударила пулеметная очередь. И я ровком ушел в сторону, но несколько пульсов таки достали меня. Три или четыре попали в грудь, а одна зацепила руку чуть повыше локтя. Бронежилет выдержал, Но будь была такой словно меня били кувалдой, Да и под рукавом сразу заструилась кровь. Пулемет продолжал долбить, распуская по полю оранжевые плети трассеров. Я быстро сделал несколько перекатов, уходя с линии огня. Справа там, где должен был находиться Горыныч, коротко рявкнул Коваж. Пулемет захлебнулся, но вместо него нестройно захлопали винтовки. Я донялся к отряду людей по вспышкам и опять перекатился на другое место, укрывшись за небольшим бугорком, я полез во внутренний карман за рацией, чтобы согласовать с командиром тактику. Но Наверное, Motorola оказалась разбитой пулей. Вот неудача. Мало того, что ранен, так еще и без связи остался. Автомат Гарика замолотил уже гораздо правее, и ближе к лесу. Видимо, мой друг имеет намерение зайти в леса во фланг. Ну что ж, даже без согласования мы начали выполнять стандартный прием охвата. И я стал уходить еще левее, периодически постреливая. Снова ожил пулемет, видимо, убитого сменил второй номер расчета. Пришлось успокоить и этого героя. Прошло не больше пары минут, и с дозором было покончено. И Я вломился в спасительный лес и двинулся вглубь, найти в полной темноте небольшую полянку со свернутым окном.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 Это могли быть только немцы. Не раздумывая, я нажал на спусковой крючок, положил троих или четверых, я сменил рожок и прислушался. Судя по звукам, Гарику противостояли всего двое. Определив наслух их месторасположение, я зашел с тыла. Вот они собаки. Две короткие очереди, и все смолкло. Эй, Серёга, это ты там безобразничаешь, раздался из темноты голос Игоря. Нет, это Кентервильское привидение, ответил я. Давай скорее сваливать, а то еще кто-нибудь нагрянет. Да я бы рад, но от не могу найти нужное место, азабучно сказал Гарри. Вдвоем мы быстро нашли нужную полянку и развернули окно В нашей радости. при виде внутренности фургона КАМАЗа, не было границ. Перед на базовую, мы свернули окно и выбрались из машины, щурясь от яркого полуденного солнышка. Я скинул пробитую в нескольких местах шинель на зеленую летнюю травку. Растяг был гимнастёрку и попытался выколоть застрявшей в килуаре жиleta пули. «Серега, да у тебя из рук кровь. Ё-моё. И входное, и выходное отверстие на вылет. Надо перевязать, почти запричитал подошедший Гарри. Достал нож, корыныш с ткань, и мы оба в обалдении уставились на то место, где должна была быть сквозная рана. Но под тонкой коркой запекшейся крови ничего не было. Если бы сам не увидел, ни за что бы не поверил, осипшим голосом прошептал я. "20 минут не прошло. Да мы же неуязвимы. А ты еще говорил, что мы не универсальные солдаты", Гарик заулыбался. "Да мы Серёга круче. Да мы же горцы, блин. Донковые и Колорады Маклауды. Ну всё, я пошел за водкой". Сейчас выможем по пол-литра и начнем пули зубами ловить, как терминатор. Горыныч полез в салон стоящего рядом с грузовиком Гелендвагена. Я возьмем Женей с на землю. Происшедшее не укладывалось в голове. Ведь это не исчезнувший за пять минут синяк. Игорь быстро накрыл на капоте джипа импровизированный достархан. Хлопнув по стапарику и закусив, мы закурили и наконец-то расслабились. Куда будем вывозить раненых, спросил Горыныч. На это место не стоит. Это же как менять шило на мыло. Я подумал, завести их куда-нибудь под Можайск, ответил я, вновь наполняя пластиковые стаканчики. Это километров 100. Придется повозиться, понадобится 10 рейсов. Фигня, здесь за пару дней управимся. А вот погрузка и выгрузка займет минут 15-20 за один раз. Так что в сорок первом пройдет несколько часов. Я думаю, успеем до рассвета, а ночью немцы на холм не полезут. Скорее всего, погрузка и выгрузка раненых будут занимать до получаса. А вот вы здоровенькие попыгают в кузов за пару минут. Ну да, за несколько местных часов управимся. А ты подумал как Подумал, как они объяснят свою команду и телепортацию на несколько десятков километров, поинтересовался Горыныч. Мы жахнули по второй, а закусили маринованными огурчиками. ника. Обрались ли сами, ответил я. А се кто-нибудь будет плести насчет грузовика невидимки? Так и вовсе роман никто не поверит. Да у них сейчас такая неразбериха начнется в связи с немецким прорывом и окружением, что выход из котла что незначительная группы может пройти незамеченным. Выпив по третьей, мы перекурили еще раз и начали собираться назад. Умылись, проверили оружие. Переодеться, к сожалению, было не во неважно. Ведь мы взяли всего по одному комплекту военной формы. Я сел за зарулька КамАЗа, а Гарик повел свой Гелендваген. Проскочили деревню, которая полностью преобразилась за 50 лет. Мы поднялись на холм. Церкушка стояла на том же месте и до сих пор была заброшена. Мы беспрепятственно подогнали грузовик задом ко входу в храм, а залезли в кузов и развернули окно. На нас обрушились холод и темнота. Глаза еще не привыкли к перемене освещения.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 я молча обнял свою любимую и прижал к себе. Там стрельба началась, а вы на вызовы не отвечаете. Да мне рацию пули разбила, об ухо. Успокойся, милая, все обошлось. Майор не стой столбом, командуй погрузку. Журавлев стал отдавать необходимые распоряжения. И работа закипела. практика показала, что в кузов КАМАЗа можно запихнуть 40 раненых или 50 здоровых. Поэтому с перевозкой мы справились даже быстрее, чем планировали первоначально, где-то за локальные сутки. Исчезновение 400 человек из городич немцы прошляпили. А вот появление этой группы под Бажайском в том Красной армии было моментально засечена мобильной группой НКВД. Мы как раз занимались выгрузкой последней партии, когда в наш импровизированный лагерь въехала несколько мотоциклов со здоровенными ребятами в черных хромах куртках. Вооружены они были навёхоньками автоматами ППШ. Бойцы уже покинули фургон, и внутри остались только наша команда, моё Журавлёв и бесчувственный Есулович. Было около 8:00 утра местного времени. Рассвело, и проём окна словно висящий в воздухе, был прекрасно виден. Слекатора пивот такого зрелища автоматчики направили на стволы и приказали выходить. Разборки с представителями местной госбезопасности не входили в наши планы. Поэтому, не вступая в перерекания, я просто свернул окно. У дровольёва от неожиданности отворилась челюсть. Ну, еще бы. С точки зрения постороннего наблюдателя это выглядело так: обширная, заполненная людьми поляна, освещённая только что поднявшимся над горизонтом солнцем, в мокром осеннем лесу исчезла, и на ее месте возникла веселенькая лужайка. Окружённый березнячком, сочной летней листвой, где на зеленой травке стоял одинокий гиленваггер. Солнце стояло в зените и полило вовсю. Что это? осипшим голосом спросил майор. Бэтмен. твоя очередь придумать объяснение", сказал я, выпрыгивая из кузова и с наслаждением стягивая надаевшую шею. Ага, нашел, блин, сказочника, весело ответил Мишка, присоединяясь ко мне. Может, Гарик что-нибудь сообразит? Нет, Серёга байку про невидимый бронетранспортер хрен переплюнешь, в тон нам продолжил Гарыныч. Машенька, давай расскажи товарищу майору, где он оказался. Маша не ответила. Она во все глаза смотрела на рука в моей гимнастёрки. Я помог девушке вылезти из фургона, и был тут же подвергнусь самому внимательному осмотру.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 А вот, кстати, прекрасная возможность провести второй эксперимент по чудесному заживлению, сказал я. Майор выходи, снимай шинелку. А то тут жара градусов под тридцать». Я с опаской покинул грузовик и действительно ощутив жару, стал неловко снимать шинель. Я быстро размотал повязку на его простыре плече. Так и есть. Под толстым слоем запекшейся крови раны не было.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 «Накость закуси, а то развезет развезёшьs голодухе. Тебя как зовут-то, моё? Пётр, ответил Журавлёв. Так где мы очутились, товарищи?» Ладно, Петя, не будем юлить. Я решил выложить мою правду. Мы, путешественники по времени, прибыли из будущего относительно тебя. Сейчас мы вернулись домой. Из какого года вы прибыли тут же поинтересовался Пётр. Из 2003-го, ответил я. 21 век, третье тысячелетие. Так, теперь понятно, откуда у вас такая техника и оружие, проговорил майор откусывая от бутерброда, солидный кусок. — Слушайте, а чем война кончилась? Наши победили, естественно, сказал я. Вот только победа случилась в 1945 году, и стоила России 27 миллионов жизней. нихрен на себе. Нет, я, конечно, понимал, что доктрина малой кровью на чужой территории в наших условиях не сработает. Но чтобы воевать четыре года и понести такие потери, и кто вы там виноват? Ты только не кидайся на нас горяча, предупредил я Петра. Но виноват ваш великий гений всех времен и народов, товарищ Сталин. Так я и думал, что из-за этой суки усатой мы обосрёмся в выдолжуравлёв. Мы обалдели. А что вы думаете, у нас все его любят? В моей дивизии всех грамотных командиров присажали в 39. -м. Уже ко мне подбирались, но что-то их остановило. Вряд ли то, что я успел повоевать на халхин в Финляндии. А ты, оказывается, ветеран Петя, протянул мишка задумчиво. Нам бы очень пригодились твои знания и опыт. Времени у нас сейчас вагон Так, а вернуть по тебя сможем в тот же день, и час, из которого забрали. Так что подумай на досуге. Захочешь ли остаться у нас или вернешься домой? вдруг ты будешь рваться Родину защищать, хотя там и без тебя пушечного мяса хватает. Ладно, давайте перекусим по-быстрому перед и будем решать, как нам Лесовича лечить. подытожил наши разговоры Гарик, уже успевший соорудить праздничный стол на капоте джипа. "О чего решать?" ответил я. Он сам чуть спороче сони даже быстрее аклиматится. Так что я сейчас ему снотворное кольну, чтобы раньше времени в панику не ударился. Мы наскоро сполоснулись водой из пластиковых канистр, подобрали Журавлёву подходящую рубашку, джинсы и кроссовки из наших запасов и после лёгкого завтрака, не спеша, поехали в Москву. На МКАДе Мишка свернул направо, чтобы загнать КАМАЗ на Гарикову удачу, А мы на Геленвагене поехали через центр. давая возможность майору полюбоваться красотами города. После двухчасовой экскурсии остановились пообедать в уютном Кабачке на Рождественской. Довольно осмотревшись и наоковшись от Восторга на чудеса архитектуры и прочее, особенно поразил майора вид длинноногих девушек в топе как имени Юбков. Журавлёв впал в легкую меланхолию. Он вяло ковырялся вилкой в жульене и изредка отхлёбывал из бокала белое челийское вино. А мысли, видимо, блуждали где-то далеко. Еще по пути Маша достал ноутбук, ноутбук покопалась в архивных файлах Министерства обороны. И выяснилось, что майор Пётр Журавлёв чистится пропавшим без вести под Вязьмой в октябре 41 года. Родственников у Петра не было, с женой он развёлся до войны, а детей они не завели. Так что в прошлом его ничего не удерживало. Ну, может быть, чувство долга перед страной. вообще, для человека из своего времени, журавлёв держался просто великолепно. Любой другой на его месте попал из мясорубки моего у Москвы начала третьего тысячелетия, впал бы в шок. А Пётр как то мгновенно принял наше объяснение и начал понемногу адаптироваться к новой среде. чисто внешне он гармонично вписался в обстановку со своей модной тюгенной щетиной на лице. Я даже заметил несколько упавших на мой заинтересованных взглядов девушек. Вернувшись на гаре ко мы устроили Журавлева в гостевой комнате и оставили наедине со своими думами. Ясунович, к тому времени, уже проснулся. Бегло осмотр показал, что он тоже в полном физическом порядке. Снабдив Ясуновича чистой одеждой, мы отправили его в душ. Когда он благоухая шампунем вновь появился в холле, Мария подробно объяснила Илье, куда и зачем он попал и какие перспективы перед ним открываются. Затем я повел Ясловича уже на кухню. Маша засобиралась домой, Мишка и Галя пришли сидеть, ночной клуб развеяться. Я остался, чтобы присмотреть за гостями. Журавлев уже крепко спал. Еселович немного покопавшись в библиотеке, тоже отправился на боковую. Огромная хоромина постепенно погрузилась в тишину. Я немного послонялся по опустевшему дому. Затем, покопавшись в гариковой коллекции DVD-дисков, выбрал какой-то боевичок и уселся в холле перед огромным экраном проекционного телевизора. Фильм оказался совершенно пустым, и я уже перестал следить за сюжетом, увлекко погрузившись в собственные мысли. Зачем мы все это делаем? Зачем проливаем свою чужую кровь? Зачем втягиваем в свои игры посторонних людей ради богатства?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 Но от ночного дождя волосы и потемневший от влаги плащ доказывали, что девушка уже довольно давно торчит на улице из своего укрытия в переулке, честно детектив Владислав Косарев наблюдал за ней уже минут 15, раздумывая, какой черт занес несчастную в эту дорогу. В отличие от случайных прохожих, он совершенно точно знал, что местным бандам сегодня не до засад на дорогах. Нексонтон авенё в этом месте являлась границей между территориями Ночных пауков и Бойголовок. Третий день воюющих друг с другом. Не обнаружив активности со стороны бандитов, а вот всё-таки решил прийти девушке на помощь. Прекрасно зная, что в лучшем случае её просто изнасилуют и убьют. убьёшь. Прохуший вариант даже не хотелось думать. Доставки из оружейной пирамиды АК-204.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 Девушка с в люк, но увидев лежащий на сиденье автомат, автоматах придавлах машины, садись быстрее, заорал заорвал лап. Оспасаемая ужасе бросилась от спасителя. Ему бы нажать на газ и уехать плюнув на эту идиотку. Однако это означало оставить ее на верную смерть. Поэтому косорё выскочил из-под прикрытия бортовой брони и в несколько прыжков, настигнал девушку, грубо схватил ее и поволок к машине. Девчонка казарал так, что у него заложило уши. заткнись, дура, своим криком ты зовешь всех бандитов района, ряб Владислав. До машины оставалось пара метров, когда сильный удар в спину свалил их на землю. Скосим глаза через плечо, Ват увидел торчащую под левой лопаткой арбалетную стрелу с сине зелено черным оперением, цветом байгаловых. Девушка от неожиданности замолчала и успела увидеть Как раз её голову этот асфальт и кашитерил ещё от асфальта рикошетировала еще одна стрела. "Не двигайся", пошептал Косморю, "притворимся мертвыми!» Будет он один, то пользуясь защитой бронежилета, прыгнул бы у машины и благополучно смылся. А теперь придется давать бой. Воймиками или выходить из за укрытий?" "Хороший признак. Значит, здесь только патруль, а не вся банда". Наконец послышались шаги четырех человек. выходит, как минимум, двое сидят в прикрытии. Подпустив противника поближе косарев рывком Врывковской, чел из кобуры импульсник стечкина с интервалом в полсекунды, прошевестил четыре выстрела. Пробитые пулями тела боеголовок еще падали на землю. Овладе слов швырнул девушку в открытый люк и выхватил автомат, уже скрылся в темноте под эстакадой. Оторопивший от такого развития событий снайпер из группы прикрытия с запозданием открыли огонь. С своей стрельбой эти дураки только обнаружили себя. Касёр прекрасно видел их через мощный инфракрасный прицел. Два выстрела, два трупа. Через минуту проскочив под эстакадой и вырулил на левсинтон Авеню, Владислав мчался в направлении тринадцатой улицы, где у него был схрон. Девчонка билась в истерике, и он как мог успокаивал ее. Выяснилось, что девушка поссорилась со своим приятелем и выскочила из его машины в первом попавшемся месте. Минучи через 15 косарёв удалось узнать, где живет несчастная и доставить ее домой в целости и сохранности. После этого влад немного расслабился и почти перестал следить за окружающей обстановкой. Резultat не замидел себя ждать. Кабину залил яркий белый свет, под колесами рык машина несколько раз перевернулась. Косарев ударился головой о приборную панель и потерял сознание.